9 августа 1941 года Тётя Настя провела со мной длинную беседу, всю душу мою вымотала. Не спросив моего согласия и даже без моего ведома, она, оказывается, договорилась на своём заводе, чтобы меня оформили учеником токаря. На трудных станках в оборонной промышленности очень нужны мужчины. Завод авиационный. Не там ли в своё время работал директор Манин отец? А завод даёт броню, и в армию таким образом я не попадаю. Тётка очень упорствовала. К хорошему мастеру тебя ставят. Ты чего это? Она всё повторяла и повторяла свои резоны. Им не видно было конца, и поэтому я оборвал их, а тётка умолкла и заплакала. Моя добрая тётушка, не плачь. И не думай, что я не понимаю, что мужчины, конечно, они как ни женщины должны работать у трудных станков. И еще не думай, что мне не хочется жить. Как хочется, кто бы знал. Но есть честь и совесть. И я обязан перед своей честью и перед своей совестью защищать нашу страну с оружием в руках и наших людей. И почему же вместо меня будут воевать другие? И если так рассуждать всем насчет станков и брони, то можно заранее сдаться врагу на поругание. Для меня это не подходит. 13 августа 1941 года. Я скоро еду. Меня призывают в армию. Я ждал повестки, и я её дождался. Сегодня 13-е ненавистное мне число. Надо написать Ане, как только узнаю её адрес, чтобы этого числа она избегала. Не потому, что на моей повестке стоит почтовый штамп 13 августа, А просто я всегда терпеть не мог 13-е число.